часть 2. Показания Валентина Ольберга, Исаака Рейнгольда и Рихарда Пикеля дали руководству НКВД необходимый материал для обвинения Зиновьева, Каменева, Смирнова, Бакаева, Терваганяна и Мрачковского. Таким образом, создалась основа для открытого судебного процесса. Теперь его организаторам предстояло использовать ложные показания для шантажа бывших деятелей оппозиции и выжать из них признание об их участии в антиправительственном заговоре. Правда свидетельств Ольберга, Рейнгольда и Пикеля было далеко недостаточно. Чтобы ликвидировать не только вожаков оппозиции, но и ее рядовых участников. Сталину требовалось продемонстрировать на процессе, что в сферу ее действий входила вся страна. Ее террористические группы орудовали почти во всех областях Советского Союза. Из дальних тюрем и лагерей в Москву ежедневно доставлялись все новые участники оппозиции. По сталинскому замыслу они должны были изображать членов террористических групп. Из этого сырья Следователи НКВД отбирали, а затем и обрабатывали рядовых участников предстоящего судебного спектакля. Но если руководству НКВД сравнительно легко дались признания таких людей, как Рейнгольд и Пикель, следователи среднего звена, действовавшие параллельно, никак не могли добиться нужного результата заключенные, с которыми они имели дело, упорно отказывались признать, что они готовили террористические акты. К тому же у большинства из них было железное алиби, ведь уже несколько лет они находились в тюрьмах, лагерях или в ссылке в отдаленных частях страны. Молчанов поторапливал следователей. Их самолюбие страдало от того, что нужных начальству результатов не получалось, и они падали с ног от усталости. Наконец, осознав безнадежность ситуации, на очередном совещании у Молчанова они высказали свои претензии. Они не располагают надежными средствами, чтобы загнать подследственных в угол и выжать из них признание. Циркуляр Егоды, запрещающий применять угрозы и посулы, фактически разоружает их в борьбе с подследственными. Молчанов разыграл крайнее изумление. «Он просто не может поверить, чтобы они, опытные чекисты, с таким многолетним стажем работы в органах, так уж буквально понимали циркуляр народного комиссара». «Чекист должен быть не только хорошим следователем, но и грамотным политиком», — многозначительно заявил Молчанов. «Он должен уметь рассудить» что имеет к нему отношение, а что не имеет, что написано для него, а что просто из соображений высшей политики. — Но как же это различить? — спросил один из следователей. — Циркуляр подписан самим наркомом и предназначен именно для нас? — Теперь вы знаете, как, — отрезал Молчанов. Я вам говорю это официально, от имени наркома. Идите к своим подследственным и задайте им жару. Навалитесь на них и не слезайте с них до тех пор, пока они не станут сознаваться. Каждый из присутствующих знал, кому принадлежит эта циничная фраза. Ее еще в 1931 году употребил Сталин, когда... Тогдашний начальник экономического управления НКВД Прокофьев докладывал ему о деле арестованных меньшевиков Суханова, Громана, Шера и других. Недовольный тем, что Прокофьеву не удается заставить их сознаться, будто они вели переговоры с генеральными штабами иностранных государств, Сталин заявил ему, навалитесь на них и не слезайте, пока они не начнут сознаваться. Отныне следователи всеми силами старались наверстать упущенное. Тем не менее, на первых порах все оставалось по-прежнему. За две недели, прошедшие после совещания у Молчанова, целая армия следователей сумела вырвать признание только у одного из обвиняемых. Между тем, Сталин ежедневно справлялся о ходе следствия. Чтобы как-то ускорить дело, Молчанов с согласия Егоды собрал еще одно совещание следователей, пригласив на него секретаря ЦК партии Ежова. На совещании тот произнес речь, подчеркнув исключительную важность предстоящего процесса для всей партии, и призвал следователей быть более твердыми и беспощадными с врагами партии. Ежов пересыпал свое выступление избитыми лозунгами вроде «нет таких крепостей, которые большевики не сумели бы взять», обращался к самолюбию следователей. Однако наибольшее впечатление на собравшихся произвело одно место в его речи, где зазвучала новая нота, обращенная непосредственно к ним. «Если, — сказал Ежов, — кто-то из вас испытывает сомнения и колебания...» Если кто-нибудь по той или иной причине чувствует, что он не в силах справиться с троцкиско-зиновьевскими бандами, пусть скажет, и мы освободим его от следовательской работы. Все прекрасно понимали, что за этим последует. Отказ вести дело троцкиско-зиновьевских бандитов будет расценен как протест против организации самого дела и отказавшегося, ждет немедленный арест каждый теперь осознал что не сумев добиться признания подследственного он рискует быть заподозренным в сочувствии ему ближайшая же неделя дала неожиданно большое число признаний одна из следственных групп возглавляемая начальником отдела специального политического управления нквд южным человеком насквозь аморальным и бесчестным добилось признаний сразу от пяти заключенных, показания которых затронули к тому же Зиновьева и Каменева. Это были преподаватели марксизма-ленинизма из Ленинграда и Сталинграда, только недавно попавшие в тюрьму и никогда не принадлежавшие ни к какой оппозиции. Им предъявлялось обвинение только в том, что в их учебных заведениях действовали нелегальные кружки. Секрет успеха Южного был прост. Узнав, как большое начальство поступило с Рейнгольдом и Пикелем, он применил к бедным преподавателям тот же нехитрый прием. Молчанов, дознавшись об этом, собрал специальное совещание, на котором сурово критиковал поведение Южного и его помощников. В данном случае нельзя было, оказывается, уговаривать подследственных дать показания против Зиновьева и Каменева в интересах партии. Необходимо было заставить их осознать тяжесть своих преступлений и раскаяться. — Такая работа, — негодовал Молчанов, — не имеет ничего общего с подлинным следствием. — Я мог бы, — продолжал он, — хоть сейчас выйти на Лубянскую площадь созвать сотню партийцев и сказать им, что партийная дисциплина требует от них дать показания против Зиновьева и Каменева в интересах партии. За какой-нибудь час я соберу сотню таких заявлений за их подписями. Никто не давал вам права обращаться к арестованным от имени партии. Методы такого рода, — поучал Молчанов. Могут применяться только в виде исключения по отношению к особо важным обвиняемым, да и то лишь по специальному разрешению товарища Ежова. А вам необходимо вести следствие так, чтобы арестованный ни на секунду не усомнился, что вы действительно считаете его виновным. Можете играть на его любви к семье. На специальном постановлении, касающемся детей, в общем, на чем хотите, но соглашаться с арестованным, что он лично невиновен, и такой ценой получать его признание, абсолютно недопустимо.